Глава 5. 5 минут до зоны поддоток точке ИВ. Приготовится к снижению скорости. Высота перехода в режим Пептера тактиль 50 метров над уровнем моря, по снижающейся синусоиде 26 градусов. Денис сосредоточился. Операцию отрабатывали на тренажерах постоянно. Он проводил её и в более экстремальных условиях, но виртуально. Здесь же все условия были элементарными. Но он волновался как никогда. Это волнение было похоже на волнение перед самым первым самостоятельным полётом. Да так оно и было. Он ещё никогда не летал в таком режиме. Теперь его охватило желание раз за разом проверять показания приборов. Скорость падает, идёт плавное снижение, баланс нормальный, форсаж отключён. «Все так, как надо. Причин для беспокойства нет». Остров Шикотан показался быстро растущей точкой. «Минута до перехода, ребята. Я сам волнуюсь, честное слово». Не по уставу, но величие момента... Дениса охватил ажиотаж. «Давай». Он резко нажал рычаг переключения режимов и убрал тягу до нуля. Машину дернуло. Это было похоже на попадание бронебойного снаряда. Если бы не гермошлем, Денис рисковал сломать шею. Стрибок трясло, с ним творилось что-то невообразимое. На экране основного монитора вспыхнула надпись «Стабилизация режима 25%». Истребитель начало качать. Прибор баланса показывал критический для этой высоты крен, то в одну, то в другую сторону. Снижение ускорилось. Стабилизация режима 75%. Ни в коем случае нельзя было включать тягу до 100% стабилизации, но высота падала. У Дениса вспотела рука на рычаге управления турбинами. На сенсорном экране гермошлема полыхнула красным «опасная высота». Одновременно стабилизация достигла 100%. Денис повернул рычаг до упора и чуть не оглох. Акселерометр успел показать перегрузку в 8G. Сервокостюм успел переключиться в специальный режим защиты. «Переход в режим «П» завершён», – гласила зелёная надпись на основном мониторе бортового компьютера. Высота стала расти. Денис отстегнул гермошлем и переключил передатчик на громкую связь кабины. В режиме «П» это не возбранялось. Судя по приборам, истребитель висел над морем, медленно двигаясь в сторону острова. Денис осмотрелся. Паука и Антона видно не было. Он осторожно тронул штурвал, разворачивая машину по своей оси и увидел их. От прежних стрибогов мало что осталось. Первым впечатлением было, что в небе над островом зависли две хищные доисторические птицы. Не зря этот режим трансформации назывался птеродактиль. Денис посмотрел на паука. Его черная машина выглядела особенно зловеще. Заостренный нос кабины напоминал клюв. Два крыла истребителя изогнулись, чтобы высвободить два механических манипулятора, напоминающие человеческие руки. Турбины опустились вниз и напоминали две лапы или ноги. Из них били потоки раскаленного воздуха. Они-то и поддерживали машину в воздухе. Хвостовое оперение собралось в компактный реактивный узел, обеспечивающий дополнительную тягу. Трансформацию можно было производить и на больших скоростях, но для первого раза решили не рисковать. «Отлично выглядишь!» – по громкой связи раздался голос Антона, и его синяя птица приветственно покачала крыльями. Это получилось так естественно, что Стрибок действительно казался живым. «Ты тоже!» – Денис аккуратно изменил балансировку, и его машина качнулась в ответном жесте. «Стриж один!» – раздался голос паука. «В следующий раз поаккуратнее стягай, не жми так сильно!» «Понял!» Внимание! Движемся к острову Шикотан на заброшенный полигон. Отработать маневренность ходовых частей и приземление в режиме «П». Режим «П» называли еще вертолетным. В этом режиме машина показывала потрясающую маневренность на малых скоростях. Управление турбинами, ногами и реактивным узлом позволяло достигать четкой координации полета. Режим «П» предполагал полет на малых высотах и скоростях, позволял производить разведку и поисковые работы, в боевом режиме позволял с воздуха в упор уничтожать объекты противника. Денис переключил часть тяги на реактивный узел, и стрибок плавно двинулся вперед, чуть наклонившись. Эффект можно было сравнить с движением лодки по ровной глади озера. Настолько легко и непринужденно двигалась машина. Одновременно Денис включил управление манипуляторами и заставил один из них вплотную приблизиться к кабине. Это действительно была рука, Почти человеческая, только в десяток раз больше и сделанная из сверхпрочного сплава. Денис сжал и разжал металлические пальцы. Остров Шикотан вырастал перед ними, как большое опрокинутое вверх дном блюдце. Отсюда он казался идеально гладким. На Шикотане не было вулканов, как на Кунашире и Итурупе, а максимальная возвышенность едва достигала 500 метров над уровнем моря. Может быть, поэтому с древнего языка его название переводилось как лучшее место. Совсем недавно на этом острове проживало до 2000 человек. Теперь все они были эвакуированы в связи с резко обострившейся военной угрозой. Идем на снижение, даю координаты заброшенного полигона. Пелинг на меня. Бортовой компьютер пискнул, принимая данные. На основном мониторе развернулся план острова с обозначением полигона. Денис вывел машину на посадочный режим. При посадке в режиме «П» главным было вовремя погасить инерцию с помощью обратного реверса реактивного узла. Показался заброшенный полигон, несколько бетонных бункеров и поле, огражденное высоким забором. Денис снизил машину еще на несколько метров, стал сбрасывать скорость, пока стрибок не завис над центром площадки. Рука легла на рычаг основной турбинной тяги, вторая на пульт управления реактивным узлом. Одновременное действие двух пультов швырнуло машину вниз. Денис вырубил турбинную тягу, переводя сопло в режим посадки. Лепестки раздвинулись, образуя две широкие ступни. Стрибок мягко сел, поднимая тучи пыли. Машину отрезка остановки сильно качнуло вперед. Денис врубил обратный реверс реактивного узла, баланс выровнялся. С помощью специальных педалей управления Денис переставил одну из ног и заставил машину замереть. Посадка была завершена. Рядом, поднимая такие же тучи пыли, садились Антон и паук. Отлично! Прокомментировал паук действия команды. Без сучка, без задоринки. Приступаем к последнему этапу испытаний. Проверка ходовых частей режима В воин. Трансформацию совершить через 5 минут. Готовность 3. Денис осмотрелся. Они находились на достаточном расстоянии друг от друга, так что неудачная трансформация одного из них не повредит остальным. Готовность 2. Денис положил руку на рычаг перехода режимов, запуская на бортовом компьютере программу анализа готовности к переходу. Готовность 1. Компьютер выдал сообщение, что стрибок готов к трансформации в режим В. Старт. Денис перевёл рычаг в положение В. Кресло вместе с ним наклонилось на 90 градусов, одновременно включились скрытые в обшивке самолета мощные сервоприводы. На экране основного монитора загорелась уже знакомая надпись «Стабилизация режима 25%». Вместе с этим на фонарь кабины надвинулась защитная заслонка. На миг стало темно, но тут же включилось специальное освещение. Штурвал управления истребителем плавно утопился в панели приборов, уступая место двум рычагам-джойстикам. Согласно новому углу горизонтального наклона выровнялось кресло пилота. Засветился экран основного монитора, превращаясь в обзорный дисплей местности. Стабилизация режима 75%. Экран мигнул и выдал быстро приближающуюся серую пыль полигона. Тут же Денис почувствовал удар и завалился на бок. Переход в режим «В» завершен. «Поднимайся!» – раздался смех паука. «Хватит валяться в пыли!» Денис больно прикусил язык во время падения, но все же взялся за джойстики, одновременно ставя ноги на педали. Он аккуратно вжал в пол кабины правую педаль, одновременно отводя рычаг вперед. Машина пришла в движение, корпус приподнялся, и Денис на обзорном экране смог увидеть валяющегося в пыли Антона. Больше всего это походило на гигантского средневекового рыцаря в синих доспехах. Но тут машину стало клонить назад, и Денис отпустил правую педаль, вжимая в пол левую и отводя рычаг назад. Машина выровнялась, корпус еще приподнялся, компьютер зафиксировал положение всех сервоприводов режима стоя. Теперь, наконец, он мог осмотреться, управляя общей обзорной камерой. Это действительно очень сильно напоминало какое-то древнее ресталище. На переднем плане обзора высился черный рыцарь. Его доспехи отливали вороненой сталью, забрало было опущено. Лишь колдовским зеленым светом горели сквозь прорези защитного шлема индикаторы электронной оптики. Сзади ворочался в пыли рыцарь в синих доспехах, тщательно пытаясь подняться. Похоже, что во время перехода в режим V только пауку удалось устоять на ногах. Режим человека подобного робота был самым поразительным режимом СВ-51 «Стрибок». Он позволял проводить полноценные боевые наземные операции, выполнять конвои и диверсии. Таким образом, Стрибок являлся универсальной боевой машиной, самой совершенной из созданных человечеством. «Хватит валяться!» Хохотнул паук Антону и направил своего робота к нему. Сложенные за его спиной крылья напоминали плащ, что еще больше дополняло сходство с рыцарем. Синий рыцарь Антона пытался неуклюже подняться. Антон явно запутался в управлении роботом. Робот-паука подошел к синему, и его манипуляторы захватили его за плечо. Стриж 1 помоги!» Денис, осторожно балансируя педалями и рычагами, направил машину в сторону товарищей. Поначалу это сильно напоминало хождение на ходулях. Машину качало из стороны в сторону, шаги были то слишком широкими, то слишком узкими. Но Денис быстро приноровился. Моторика тела быстро вспоминала многочасовые занятия на тренажерах. Удалось выровнять балансировку и подойти к стрижу 2 почти ровно. «Бери его за другое плечо», – скомандовал паук. Денис, управляя манипуляторами, захватил плечо синего рыцаря и зафиксировал положение. Робот Антона медленно встал на ноги. «Ноги запутались», – раздался по громкой связи оправдывающийся голос Антона. «Сам-то цел?» – спросил Паук. «Цел. Отпустите меня. Я хочу сам попробовать». Денис и Паук разжали манипуляторы. Антон сделал несколько неуверенных шагов и разворотов корпусом. «Ничего не сломал?» – участливо спросил Паук. И тут все трое рассмеялись, весело и беззаботно. Смеялись долго, хлопая друг друга по плечам тяжелыми металлическими руками. Потом Денис вспомнил, что это был последний раз когда он смеялся столь искренне и непринужденно.